Она нажала на пульт. Ее красно-белый автомобильщик отозвался веселым бип. «Мы увидимся перед твоим отъездом», — спросил Мартен. «Ну, конечно». Девушка махнула на прощание рукой, лихо крутанула руль и исчезла. Сервас осознавал всю важность случившегося, но его мозг был занят совсем другими мыслями. Он достал мобильный и набрал номер Кристины. «Гудок», «Голосовая почта». Он припарковался в неположенном месте, выскочил и помчался к подъезду, раздвигая плечами туман. Код 1945. Кабина лифта остановилась на четвертом этаже. Он резко толкнул решетку, одним прыжком преодолел расстояние до двери и надавил на кнопку звонка. Раз, другой. Ничего. Он барабанил кулаком, кричал, готов был вышибить створку. Затем сыщик прислушался, но в квартире стояла мертвая тишина. Сердце бухало у него в груди, пот заливал глаза. За его спиной щелкнул замок. — Вы ищете мадмазель Штайнмайер? Противный фальцет, суровый тон. Серваз повернулся и встретился взглядом с соседкой Кристины. Низенькая пожилая тетка с серыми волосами сверлила его взглядом. — Да, он показал Мигере значок. — Она ушла, — сказала та. — Не сказала куда? — Дела и поступки мадмазель Штайнмайер интересует меня в последнюю очередь, — презрительно фыркнула достойная дама. — Благодарю вас, — ответил Мартен, хотя то он его говорил об обратном. — Черт, черт, черт! Он был в бешенстве! Болье упустил Маркуса, а Кристина покинула квартиру, не предупредив его. Почему она не позвонила? Адреналин в крови зашкаливал, и полицейский не чувствовал усталости, только растущее беспокойство. У него возникло предчувствие неминуемой катастрофы. Он спустился вниз и увидел, как женщина из вспомогательного состава полиции просовывает под дворник его машины штрафную квитанцию. Не говоря ни слова, майор показал ей свой жетон, и она ответила ему неласковым взглядом. «Дочь улетает на край света, Маркус испарился, Кристина исчезла, на улице туман, пропащее утро». К полудню они так и не нашли ни ее, ни Маркуса. Штайнмайер не отвечала на звонки. Что-то было не так. Сигналы тревоги в мозгу сыщика звучали все громче. «Что будем делать?» — спросил по телефону Бульё. «Воистину, это был его любимый вопрос». «У меня есть ее номер», — сказал Мартен. «Сделай срочный запрос. Угроза жизни человека. следователи предупредим потом. Позвони Левеку, он всех знает, поможет ускорить дело. Скажет, что это моя просьба. Держи меня в курсе». Сервас нервничал, точнее, был уже на взводе. Он надеялся, что Левекс сэкономит им драгоценное время. У него, как у аналитика, были особые отношения со всеми тремя операторами девер специализируется на геолокации смартфонов, и полиция купила у этой компании программное обеспечение. Оператор пошлет координаты. девер представит Левеку доступ через интернет к картографическому порталу, и тот сможет отслеживать перемещение телефона Кристины в режиме нон-стоп. Это займет от 30 до 45 минут, если удастся нажать на нужные кнопки. Майор не питал особых надежд. Если Штайнмайер в городе, придется проверять сотни, а то и тысячи адресов. Все проверить не удастся. Остается одно — молиться, чтобы сигнал обнаружился на природе, по одному из известных ему адресов — Фонтен, Жеральд, Карделия. Сервас посмотрел на дверь. Ну все, плевать на правила. Он вставил гвоздодер между створкой и косяком и надавил. Раздался треск, замок поддался, и дверь распахнулась. — Кристина? — позвал полицейский. Ответа он не дождался, а, войдя в гостиную, тут же увидел его. Телефон Кристины. Звонил его собственный мобильный. Сыщик ответил, — Она дома, — сказал Бульё. Или где-то рядом, а они локализовали номер. — Нет, не дома, — ответил Сервас. — Здесь только ее телефон. Он вдруг все понял. Такое уже случалось. Она исчезает. Все идет не по плану. Земля уходит из-под ног. Он ее потерял по своей вине. Нельзя было оставлять Кристину одну. — Электронный адрес и номер банковской карты на сайте отеля завели его в тупик, как и список клиентов, потерявших ключ от номера. Коробки, в которых ему присылали наводки, оказались шир Тот, кто стоял за всем этим, умел заметать следы. Мартен закрыл глаза, крепко зажмурился, глубоко вздохнул и проклял себя. Он знал, что больше не увидит эту женщину живой. Глава 39. Могила. По обеим сторонам дороги росли платаны. Деревья на мгновение выныривали из тумана и тут же исчезали, подобно сновидениям, которые растворяются в воздухе, как только мы просыпаемся. Мир замер, как умер. Небо, земля, туман стали одного, неопределенного цвета. Все звуки стихли. Она слышала только шорох шин по мокрому асфальту и собственное дыхание. Другая дорога, еще один перекресток, большой ржавый крест на каменном постаменте, Она сбросила скорость и успела заметить ворону, клюющую падаль у подножия креста. Женщина нажала на педаль акселератора, сильнее, чем следовало, в гололед на повороте, и почувствовала, что задние колеса превращаются в коньки, машина занесло, руль вправо, влево. Только не тормози, убери ногу с педали. Не делай резких движений. Контроль восстановлен. Уф! Сердце билось о стенки грудной клетки, как мяч для игры в сквош, посланный рукой сильного игрока. Дыши, все уже в порядке. Шины снова надежно цепляются за дорогу, пульс успокоился не сразу. Отопление на этот раз работало исправно, и Штайнмайер почувствовала, что ее лоб и подмышки взмокли от пота, снизило обороты. В тумане раскаркались невидимые вороны, под вязом с оголившимися на зиму ветвями в маленькой нише стояла небольшая статуя Мадонны, чья-то богохульная рука пририсовала ей вызывающие непристойные груди и обвела черным угольком глаза. «Похоже на корделию», — подумалось журналистке, — И неожиданная аналогия заставила ее вздрогнуть. Она подумала о полицейском, который у нее ночевал, Сервас. Он показался ей надежным человеком, она хотела довериться ему, но Лео объяснил, что в сложившихся обстоятельствах у этого сыщика, будь он трижды профессионал и честнейший человек, нет улик и доказательств вины ее врага. Поэтому ни один судья не откроет дело и не выдаст ордер на предварительное задержание. Сервас наверняка осознает ситуацию, но он не может. Позволить им творить самосуд. Для Кристины же вопрос стоит иначе. Кто кого? Она или ее мучитель? Никакой альтернативы. Уравнение с двумя неизвестными. Она вспомнила о Максе Хорхе, чей труп сейчас лежит в городском морге Тулузы, и ярость затуманила ее мозг. Желтый дом в тумане. GPS не подвел. Это здесь. Она сбросила скорость. Маленький уединенный дом без всяких затей. Сад за решетчатой оградой, собачья будка, навес под высокой облысевшей сосной, вокруг запаханные на зиму поля, припудренные туманом, ворота открыты. Женщина въехала на гравиевую дорожку, выключила мотор и разложила по карманам электрошокер и баллончик, после чего вышла. В воздухе пахло гарью, свежевскопанной землей и коровами. Она подошла к крыльцу. — Здравствуй, Кристина. Голос был ей знаком. Она резко повернулась. Выбросив вперед кулак с электрошокером, «Ну-ну, тише, тише. Ты же не собираешься снова пустить его в ход?» «Одного раза мне вполне хватило». Маркус сидел на корточках в будке, почти касаясь макушкой крыши, и лицо было наполовину скрыто в тени. Черный глазок пистолета смотрел Кристине в грудь. «Выбрось их, пожалуйста», — сказал мужчина, а затем вылез из будки, разогнулся и потянулся, скривив лицо.